нарядов мало, патроны на исходе, продовольствия нет. Питались только тем, что могло дать местное население и конины. Кончились медикаменты и перевязочные материалы. Те палатки и дома были переполнены ранеными.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 15 октября после очередной бомбардировки над самыми вершинами деревьев пролетел самолёт и разбросал листовки. Ярблесные, красные юнкиза. Вы можете рассказать, но теперь ваше следление потерялось в селе. Варшавское шоссе, наши, почти, наши до почти до самой Москвы. Через день-два мы войдём в неё. Вы, вы настоящие солдаты. солдаты. Мы уважаем вы ваш героизм. Вас. Переходите на нашу сторону. У нас вы полачите дружеский приём, её вкусную еду и тёплую одежду. Эта листовка, Эта листовка, будет, листовка служить будет служить вам, вам пропуском. Но курсанты и не думали сдаваться. Враг был задержан не на 5-7 дней, как было приказано, а более чем на 2 недели.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 va na shtukin ka krylca ti më ka dhatur më në ninë vinin mokurinot atosh i natë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 эскадроны кавалерии, артиллерийские и танковые части. Дух холодный пронизывающий ветер. Красную площадь припорошил снег. От Исторического музея до Москворецкого моста выстроились войска. Сречью выступил Сталин. Товарищи граждане и красноработники, командиры полка и рядовые, агоги и рабоч, колхозники и колхозницы, агоги и интеллигенция и трудар. Рад я идти с всей и нашей прого. Рядом от товарищей Костига, имениский разбойников. Наши славные партизаны, партизанки, работают с теми и нашей прого. Экспериментатор принадлежит к нашей башкирской партии. Приветствую вас, товарищи. В этот скорбный годовщину великой октябрьской социалистической революции. Конечно, я вроде пришёл пришёл сейчас праздновать 24 годовщину октябрьской революции. Во время дня нападений и разболовков иная война война остал угроза для нашей страны. Не потеряли время на ряд ответствий. Граждан осудил разговор Ленин говорил. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна. Наша сторона будет поставлена на колено. Но враг здесь только рассчитывался. Несмотря на временные мемырскости, наша армия и наш флот героиски отбивают атаки врага на протяжении силы фронтов, на начале мутяжелого урона. Вы ведете войну освободительную. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Олегского, Дмитрия Донского, Пусть в Менеем, Дмитрия Пожарского, Александра Сувора, Михаила Путузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого лета. За обкольный роддом немецких захватчиков. Мерд!